Эстетика Фрейда Жак Рансьер Эстетика Фрейда из работы «Эстетическое, бессознательное» История царя Индипа. В данной работе я не стремлюсь разобраться, как фрейдовские понятия прикладываются к анализу литературных текстов и произведений изобразительного искусства. Я имею в виду не только книги и статьи, которые Фрейд специально посвятил тем или иным писателям-художникам, и «Жизни Леонардо да Винчи», «Моисею Микеланджело». Я имею в виду также и многочисленные отсылки к текстам и литературным персонажам, которыми он обычно подчеркивает свои доказательства. Например, многочисленные в толковании сновидений обращения как сокровищницы национальной литературы, так и к современным сочинениям, от Фауста Гёте до Сафу Альфонсо Донда. Подойти с иной стороны не значит переадресовывать исследователю вопрос о выбранных им примерах спрашивать, почему его так заинтересовал Моисей Микеланджело, или неприметное замечание в записных книжках Леонардо. Обстоятельства отождествления отца психоанализа с хранителем скрижалей завета или смысл произошедшей путаницы между коршуном и грифом уже объяснили представители его же профессии. Речь, таким образом, вовсе не о том, чтобы подвергнуть Фрейда психоанализу. Мне интересно знать. Доказательством чего служит исследование Фрейда и что позволяет им быть этим доказательством? В самом же общем плане, фигуры эти используются для доказательства следующего. Есть смысл в том, что его, кажется, не имеет. Загадка в том, что кажется самоочевидным. Заряд мысли в том, что поначалу можно принять за бесцветную деталь. Эти фигуры отнюдь не материал, на котором аналитическая интерпретация Доказывает свою способность интерпретировать культурные образования. Они свидетельства существования некоторого соотношения между мыслью и немыслием. Определенного типа присутствия мысли в чувственной материальности, невольного в сознательной мысли и смысла в незначительном. Короче, если медик Фрейд, интерпретируя отброшенные его коллегами-позитивистами, бесцветные факты, может приспособить подобные примеры к своим доказательствам? то объясняется это тем, что они сами по себе свидетельствуют о неком бессознательном. Можно сказать и по-другому. Психоаналитическая теория бессознательного подается формулировке именно потому, что вне собственно клинической территории уже по-своему опознаваемый некий бессознательный модус мысли, а территория произведения искусства и литературы определяется как вотчина, в которой такое бессознательное особенно действенно. Мой вопрос будет касаться укорененности фрейдовской теории в той уже существующей конфигурации бессознательной мысли, в том представлении об отношении мысли и немысли, каковые сложились и получили развитие в первую очередь на территории так называемой эстетики. Речь пойдет об осмыслении эстетических штудий Фрейда как знака вписанности интерпретационной аналитической мысли в горизонт мысли эстетической.